Глава тридцать первая. Ты все еще планируешь сделать ей предложение? Спросила девушка, немного отстраняясь и глядя ему в лицо. Мускулы Игоря напряглись, однако в глазах написана была безмятежность. «А почему я должен был передумать? удивился он. Она взяла его за руки. Все, о чем Мелина могла сейчас думать, это прикосновение его губ к ее. Девушка все бы отдала сейчас за то, чтобы вернуться на год назад. Вот в такой же праздник в его квартире, в беззаботный смех и в пьяные дружеские декорации. И не было бы никакого кольца в кармане, никакой светочки, и можно было бы взять Игоря за руку и никогда больше не отпускать. Ты чего? Вдруг испугался он, заметив ее настроение. Игорь всегда тонко чувствовал свою лучшую подругу. «Давай отойдем, попросила она и потянула его за собой в ванную комнату. «Что-то случилось?» Продолжал интересоваться парень, следуя за ней. Тебя кто-то обидел, мелкое? Нет, идем. Начинать с дружбы неправильно. Это любовь не с того конца. Здорово, если у вас пылкий роман, и в какой-то момент вы начинаете вносить в него элементы дружбы, но не наоборот. Теперь Милина это знала а еще понимала, что все остальные мужчины ни на что не годятся. Никто из них не приходил навестить ее во время болезни, не заботился, не давал в долг денег, не утешал и не мог рассмешить. Они с Игорем прошли вместе учёбу, экзамены, совместное проживание, похмелье, лес и болото. Она понимала, что во всем виновата их чертова дружба, дружба, которая убивала любовь. «Ты не должен этого делать», — сказала она шепотом, когда они оказались в тесной ванной вдвоем. Девушка с кошачьими ушками и парень с длинными зайчьими лопухами на голове. «Чего именно?» — не понял Игорь. Он поставил стакан с пивом на стиральную машинку. «О чем ты говоришь?» Она подошла ближе. «Ты не должен жениться на ней». о свете?» Брови зайца полезли на лоб. «Да», — закивала Милина, приближаясь. «Не дари ей кольцо, не зови замуж, не съезжайся с ней!» Все эти мольбы звучали жалко, и девушка это понимала. «И почему?» — нахмурился парень. «Потому что... потому...» Милина нервно прикоснулась к своему лицу. «Просто она тебе не пара, и...» Она смотрела на него, не мигая, и её голос замер. «Потому что... я тебя люблю!» — выпалила на одном дыхании. «Что?» — глаза парня округлились. «Да, люблю!» — уже увереннее заявила девушка. Ну ты... Но как?» — растерялся Игорь, мотая головой. «Ты же сама говорила, что тебе никто не...» И в этот момент, как в замедленной съемке, она сделала шаг, и их губы встретились. Поначалу Милина была в таком потрясении от этого соприкосновения, что замерла. Но почти сразу она вспомнила эти волшебные ощущения, и какой-то ее внутренний инстинкт поборол шок. Девушка обняла Игоря и продолжила поцелуй. Парень тоже обнял ее, притянул к себе, и они едва не пошатнулись от нахлынувшей страсти. Милина закрыла рот, но он снова развел ее губы своим языком. Этот поцелуй больше напоминал праздничный фейерверк с искрами, с треском и брызгами огня. Такой же горячий и пугающий, дикий. Когда их губы разъединились, Игорь уже опустил руки. «Я не могу, Милина, я не могу!» прошептал он, задыхаясь. «Так нельзя!» «Ну, Игорь, ведь мы же...» «Что это за запах?» Вдруг насторожился он. Толкнул дверь, и они услышали с кухни визг любительницы кулинарного экстрима. «Ай, мамочки, помогите!» Молодые люди тут же метнулись на выручку. Помещение кухни уже полностью заполнил густой черный дым и запах жженных автомобильных покрышек. Сквозь клубы черного дыма Игорю удалось разглядеть бедную Светочку. Он выхватил у нее из руки полотенце и до конца распахнул духовку. Оттуда тотчас вырвался огромный, будто ядерный огненный гриб. Парень закрыл лицо локтем, наклонился, вынул из нее какую-то грязную обугленную гадость, агрессивно шипящую и пузырящуюся во все стороны, и швырнул на пол. Милина метнулась и открыла окна. Кто-то из ребят уже успел вызвать пожарных, Все кричали, визжали и стремились в подъезд, подальше от невыносимой вони. «Я же... я только...» — хмыкнула перемазанная сажей Светочка на плече у Игоря. «Я хотела как лучше!» — всхлипывала она. А он гладил ее по спине, утешая и не глядя в сторону Милины. Очень скоро приехали пожарные, убедились, что огня больше нет. Сказали, что виновата эта тупица. Она сунула в духовку резиновую форму вместо силиконовой, Врубила гриль и щедро залила все маслом. «Я все испортила!» — ревела Светочка, размазывая грязь по лицу, как истинный пират. «Что-то Его вовсе нет!» — растерянно улыбался ей Игорь. Он взглянул на Мелину лишь раз, так виновато и смущенно, что девушка тут же все поняла. Ей здесь не место. Взяла пальто и молча ушла.